Ох, мои дети, как же хорошо вы поете. Мы спели ему еще, а потом прибрали квартиру, помыли полы, и ребята проводили нас домой. Это были чистые, честные парни, они много раз смотрели смерти в лицо. Но с нами они обращались бережно, без пошлости. Они были сами стеснительные, как барышни, особенно Ванечка Коленю. Сейчас этому кто-то не поверит, но я пишу правду. После сдачи экзаменов Иван пришел к Рае. Она рада была каждой встрече и на этот раз видела только его. А он сказал, ну, посмотри на меня внимательно. И тут обнаружилось, что на плечах его погоны младшего лейтенанта. Через несколько дней Рая с подругой Рахилей проводила Ивана Калинина и других ребят на фронт. Часть из них уехала на запад, часть — на дальний восток. Единственный последний раз поцеловал меня Ваня, когда стояли уже у поезда. И сейчас он перед глазами высокий, здоровый, 22 года ему было. Жалко не сфотографировались вместе, времени не было. Он ведь на фронт спешил. С дороги прислал два письма. Рая разыскала мать и сестер Ивана Калинина, они переписываются. Ванечка погиб, а я всю жизнь Прожила одна. И всю жизнь я тех ребят вспоминаю и все думаю, не ошибка ли, может, живы они, не умерли. Во всяком случае, я их всегда только живыми представляю. Чтобы коротко рассказать о подвиге Калинина, я приведу один документ. Короче, слов военного приказа, наверное, сказать невозможно. Приказ министра обороны СССР 3 декабря 1971 года город Москва. О зачислении героя Советского Союза младшего лейтенанта Калинина Ивана Андреевича на в списке Энской части. Механик-водитель младший лейтенант Калинин в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил образец мужества, героизма и отваги. 2 октября 1943 года Действуя в составе танкового батальона, экипаж младшего сержанта Калинина ночью форсировал Днепр в районе Машурин-Рок на участке, где противник пытался уничтожить наши пехотные части, находившиеся на плацдарме. Удерживая этот плацдарм, батальон танков за три дня боев отбил 19 яростных контратак противника, нанося ему большие потери. Младший сержант Калинин, 13 раз водил в атаку свой танк, беспощадно громя врагов. В этих боях огнем его танка был подбит один немецкий танк и уничтожено два орудия, минометная батарея и 70 гитлеровцев. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года младшему сержанту Калинину Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Последующий младший сержант Калинин успешно окончил военное училище, получил звание младшего лейтенанта и был направлен для прохождения дальнейшей службы на Дальневосточный фронт, где участвовал в разгроме японских захватчиков. 14 августа 1945 года в боях за город Муданзян Герой Советского Союза, младший лейтенант Калинин, пал смертью героя за нашу советскую отчизну. Его беззаветная преданность социалистической родине и верность военной присяге должны служить примером для всех военнослужащих вооруженных сил СССР. Приказываю, героя Советского Союза Калинина Ивана Андреевича зачислить навечно в список первой танковой роты энской части – Приказ объявить всему личному составу. Заместитель министра обороны, генерал армии Куликов. Изображенного в журнале связиста Героя Советского Союза Ярославцева мне разыскать не удалось. Роман Смещук, как сообщили мне из его родных мест, несколько лет назад умер. В том журнале на меня тоже был нарисован шарж и сделана подпись в стихах. Он как спортсмен известен нам, к спортивным он привык победам, а нынче спец по языкам, слвет у нас языковедом. И еще там было написано, 79 языков привел отважный разведчик, герой Советского Союза, капитан Карпов. До войны он был спортсменом-боксером. Мне хочется сразу внести поправку в эту подпись под моим изображением. Не один я привел этих языков. В разведку я ходил со своими замечательными друзьями-разведчиками. Правильнее было бы написать, что я участвовал в захвате 79 языков. Я всегда испытываю затруднения, когда меня просят рассказать какой-нибудь случай или задание из работы в разведке». Как-то неудобно о себе говорить, вот я и придумал литературную форму изложения своего фронтового опыта. Придумал разведчика Василия Ромашкина, писал о нем рассказы, роман «Взять живым», а позднее «Судьбу разведчика», в которой, конечно же, отражена и моя биография. Из него читатели узнают, чем я занимался в годы войны. Жизнь нашей армии в годы войны и в мирное время является главной темой моего творчества. Хочется показать соотечественников в серьезных делах. Очень метко об этом сказал писатель Леонид Леонов. Хорошо, если родина обопрется от твое плечо, и оно не сломится от исполинской тяжести доверия. Народы надо изучать не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний когда история вглядывается в лицо нации, вымеряя ее пригодность для своих высоких целей. Наше поколение эти испытания выдержало. Во время войны во многих полках и батальонах были воспитанники. Это дети, потерявшие родители, прибившиеся к частям. Иногда солдаты находили их в деревнях, в разрушенных городах, одичавших, голодных, испуганных. И по доброте сердца брали с собой этих сирот, подкармливали их, одевали. Дети приживались в воинских частях. Их называли сыны полков. Обычно дети выполняли роль связных, посыльных, или находились при кухне, при штабе, работали. Но случалось, ребятам приходилось участвовать в боях, и очень часто дети вели себя мужественно. Вот и подумалось мне, что эти мальчишки, ближе всех находившиеся, к непосредственным участникам боев, они-то и стали, наверное, самыми первыми наследниками, кто принял боевую эстафету из рук самих фронтовиков. Однажды мне на глаза попала фотография, на которой были сняты мальчишки лет 12-14 в морской форме, с боевыми орденами и медалями на груди. Фотография старая, военных лет, а мальчики эти были нахимовцы первого набора ленинградского нахимовского училища. Поехал я в Ленинград разыскивать юных фронтовиков, но, конечно, лучше всего было искать их через родное училище. Туда я и направился. Нахимовское училище стоит на берегу Невы, рядом с ним легендарный крейсер «Аврора». Очень символично это соседство «Аврора» и будущие морские офицеры. В старинном здании со сверкающими паркетными полами, лепными карнизами, широкими светлыми коридорами было тихо, шли занятия. Командование училища помогло мне разыскать своих бывших питомцев. И вот в один из дней они пришли. Мы разместились в небольшом уютном зале, куда были приглашены и нынешние нахимовцы. Здесь у нас произошел очень интересный разговор. Я смотрел на сегодняшних юных нахимовцев и на тех, которые на фотографии. Они очень похожи, такие же веселые, улыбчивые мальчишеские лица. Однако я понимал, сходство лишь внешнее. Это люди очень разные. Фотографии 35 лет, и вот мне захотелось узнать не только их боевые дела, но и мечты». О чем думали тогда те мальчишки, которые запечатлены на фотографии, и о чем мечтают сегодняшние нахимовцы? Первым я попросил рассказать о себе капитана первого ранга Николая Семеновича Синчугова. Кстати, его фамилия занесена на мраморную доску, которая висит в вестибюле. Он окончил нахимовское училище с отличием. Синчугов служит на флоте и сегодня. Он выглядит бравым моряком, морская форма сидит на нем очень ладно. Синчугов хорошо сложен, у него приятное открытое лицо. Вот его рассказ. Я ленинградец, жил здесь еще до войны с родителями на Восьмой Красноармейской улице. Учился в школе. Когда началась война, мне было всего 10 лет. Отец сразу же ушел на фронт, а мать осталась в городе и работала. Я провел в Ленинграде всю суровую зиму. Летом 1942 года во время артиллерийского обстрела погибла моя мать. Отец находился на Ленинградском фронте, неподалеку от города. Узнав о гибели мамы, он приехал и забрал меня к себе. Был он старшиной в отдельном минометном дивизионе, который стоял на Пулковских высотах. Меня зачислили воспитанником. Так я начал свою службу в армии. Поручения мне давали несложные, но ответственные. Я ходил с донесениями в штабы полков и штаб дивизии. Передавал распоряжения на батареи. Это была моя повседневная работа. Участвовал в боях по прорыву блокады. Наш батальон наступал с Пулковских высот. Дошел я до Нарвы. 5 марта 1944 года под Нарвой был ранен в бедро попал в госпиталь, как только стал поправляться, тут же сбежал из госпиталя в свой родной минометный батальон. В июне 1944 года проводился первый набор на химовское училище и меня направили туда. Здесь я проучился до 1952 года. Скажите пожалуйста, а как дальше сложилась ваша служба? После окончания Нахимовского училища я поступил в Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Проучился там четыре года до 1956 года, а по окончанию училища получил назначение на подводную лодку, на ней прослужил несколько лет. Я и сейчас еще служу в кадрах. Как и во многих других встречах, я не упускал из вида свою главную тему — о наследниках боевых традиций об эстафете подвига. Слушая Николая Семеновича, я подумал, а кем может стать сын капитана первого ранга? Пойдет ли он по стопам отца? Будет ли его наследником? И, конечно, спросил Сенчугова об этом. К сожалению, сына у меня нет, две дочери Ольга и Наталья. Обе пошли по моим стопам». Оля окончила факультет электронной радиотехники и автоматики. Младшая дочь Наташи сейчас кончает институт по этой же специальности. Капитан второго ранга Константин Дмитриевич Гавришин, плотный, немного располневший, с очками позолоченной оправе. Внешне он больше похож на врача. У него добрые глаза, очень располагающая широкая улыбка. Он тоже из первого набора и первого выпуска. Я спросил его. Какие жизненные фронтовые дороги привели вас в училище? В 1943 году погиб мой отец, погиб здесь, под Ленинградом. Мать работала в больнице. Я уже перенес две блокадные зимы, был истощен, и меня приютили моряки. Они меня подкормили, обогрели и отправили на учебный корабль «Комсомолец» в школу боцманов. Я эту школу окончил и был направлен в первую бригаду тролления в Кронштадт. Там я служил сигнальщиком на тральщике. Работа на тральщике, конечно, опасная. Мы расчищали залив и фарватер от мин, которые бросали с самолетов фашисты. Такую мину можно было встретить в любом месте. Она способна потопить корабли. И вот мы постоянно искали мины и обезвреживали. Однажды в Нарвском заливе при тролении налетело на нас больше двух десятков самолетов. Наш тральщик стал отбиваться от этих самолетов зенитным огнем. Два самолета врага были сбиты, но самолетов было очень много, и несколько бомб попали в наш корабль. Он стал тонуть, спаслось всего пять человек, я в том числе. Правда, я был ранен в голову, в руку и в ногу осколками бомбы. Когда корабль медленно погружался в воду, я вдруг увидел флаг нашего корабля на корме, Несмотря на то, что очень плохо себя чувствовал, ранения были тяжелые, я пополз к этому флагу, срезал веревку, снял флаг и сунул его под тельняшку. Это видел наш боцман, он был тоже тяжело ранен. Он похвалил меня, помог мне надеть спасательный пояс и перевалиться за борт. Так я оказался в воде. Всем известен обычай моряков, по которому капитан оставляет корабли последним. Поэтому я спросил Гавришина, а какова судьба вашего капитана? У нас называют не капитан, а командир. Так вот, командира нашего тральщика, старшего лейтенанта Качалова, буквально изорвало осколками бомбы. Но он до последней минуты командовал боем и отдавал распоряжение. Старший лейтенант Качалов не сошел со своего корабля, он погрузился в море вместе с тральщиком. Из экипажа, как я уже сказал, нас спасло всего пять человек».